Глава 3. И спросив разрешения у императора Потиновего, я и Кимонаем поспешили на капитанский мостик Одинокова. Поспешили было сильно сказано, так как я, даже несмотря на то, что был облачён в боевые доспехи, не мог быстро передвигаться по кораблю. Поэтому, когда мы наконец открыли двери и вошли в рубку, там нас уже встретила суета приготовления к бою, который вот-вот должен был начаться. Спасибо, Наими. Она предварительно распорядилась навести кое-какой порядок на мостике её космомарике, несущей здесь вахту. Как сумели, выполнили указания командира. Последствия боя, конечно, оставались видны невооружённым взглядом: кровь и оплавленные плазмой стены. Но хотя бы тела убитых не валялись под ногами. Враг совсем близко, произнёс дежурный офицер, который сообщил мне несколькими минутами ранее о приближении к нам полуцентурии боевых крейсеров. расстояние до выстрела. Что прикажете делать, генерал? Офицер смотрел то на меня, то на Наэму Бела, не зная, кому обращаться в данный момент будет правильней. Так как Наэма и сама вопросительно глядела сейчас на меня, то дежурный в итоге повернулся именно в мою сторону. Вы осмотрели повреждения на одиноком? спросил я офицера. Насколько сократились его общие боевые характеристики? Да, предварительная оценка проведена, господин генерал, ответил тот. Обшивка цела, орудийные платформы тоже не пострадали. Главное, на данный момент сложность состоит в острой нехватке людей. За пушки некого ставить, всех анониры убиты. В моей группе солдат хватило только на комплектацию расчёта главного калибра. Ещё одного орудия активировали штурмовики из команды Бешенного быка. Вот, пожалуй, и вся наша огневая мощь на этот момент. Но вы сами должны понимать, что артиллеристы из нас так себе. Мы всё-таки и штурмовиков будем. Говори за своих. Недовольно пробасил яким, обращаясь к дежурному. Мои ребята так же отлично стреляют из пушек, как и отрубают головы в рукопашной. Твои головорезы только и могут, что махать кулаками без разбора. Сразу встала на защиту собственного экипажа Нема. Сейчас увидим по результатам родинных попаданий, чей канонерский расчет окажется эффективней. Двигаться и маневрировать мы можем. Продолжал задавать вопросы я, подходя к монитору, на котором были четко видны приближающиеся крейсеры противника. Да, с этим всё в порядке, ответил офицер. Там остались люди из вашего экипажа, сереброщитные не успели добраться до отсеков с силовыми установками. Скорости манёвра сохранены на прежнем уровне. Хоть что-то, со вздохом облегчения сказал я, оценивая по данным с экрана боевые характеристики приближающихся кораблей. 48 вимпилов шли широким построением, стараясь охватить трое одиноко летящих корабля. По информации со сканеров было отчётливо видно, Что полуцентурия это была гарнизонная, то есть приписанная к звёздной системе, через которую мы сейчас пролетали. Гарнизонные группы, как правило, не принадлежали какому-либо из легионов империи. Это были отдельные формирования, несущие дежурство вблизи либо столицы протектората, либо наоборот, на его окраинах, у важных стратегических объектов. Гарнизоны состояли из нескольких десятков линейных крейсеров, в их основные функции входили охрана тех или иных звёздных систем, Если вблизи орудовали с кадрами тяжелников или врагов, боевая мощь и опыт данных крейсеров и экипажей были значительно ниже, чем у их товарищей из имперских легионов. Что ж, если нет возможности вести артиллерийскую дуэль, будем таранить, попросту решил я, которому сейчас не было дела до выстраивания схем боя, и я еле держался на ногах от слабости. Подойдя к своему капитанскому креслу, я с облегчением рухнул в него и на несколько секунд закрыл глаза. Но на наших-то кораблях всё в порядке с плазмой, засмеялся Иким. Пушки уже нацелены на этих бедолаг. Тогда посвищите, повернулся Як на Ливайка и болл. Сейчас в этом секторе пространства будет жарко. Мои друзья сорвались с мест и выскочили из рубки, стараясь успеть прибыть на свои корабли до начала сражения. Буквально через минуту оба их шаттла отхлеп от одинокого и направились к летящим рядом с ним вишенке и бешеному быку. В этот момент мне на мостик поступил сигнал вызова, исходивший с флагманского крейсера из кадры приближающегося противника. Желают поговорить перед смертью? Невесело пошутил дежурный, вопросительно смотря на меня. Включать связь или нет? Давай поговорим, кивнул я, соглашаясь, хотя в душе понимал, что весь этот треп по видео ни к чему другому не приведет, кроме как к оскорблению моим угрозам с обеих сторон. Такова была извечная имперская традиция. общаться перед тем, как превратить корабли друг друга в космическую труху. Когда изображение появилось, я сначала подумал, что взбелась камера, установленная на мониторе того, кто сейчас со мной связывался. Я попросту не увидел лица своего собеседника, а только макушку его головы и волосы. Тот в свою очередь также понимая, что его не видно, наконец сам привстал в кресле и теперь показался во весь свой рост. Я понял, что камера здесь ни причём, передо мной на экране просто был очень маленький человек. Карлик был облачён в богато украшенные боевые доспехи, на его груди красовался золотой знак Центуриона Имперского флота. Смотрелось всё это нелепо и забавно, и я, несмотря на всю серьёзность ситуации, не мог не заулыбаться. Но ещё больше меня развеселила ругань маленького человека, когда тот стал крыть отборными словами своих подчинённых, находившихся в этот момент за кадром. "Я сколько раз вам говорил, идиоты, отрегулируйте это чёртово кресло!" недовольно кричал он. Меня постоянно не видно, и я в который раз выгляжу как дурачок, когда вынужден вставать на него ногами. Он усёкся и прекратил ругаться, как только увидел, что на том конце экрана за ним наблюдает и смеётся какой-то незнакомец в серебряных доспехах. Карлик хотел было и меня покрыть матом, но вовремя разглядел на моих погонах и генеральские звёзды. Центурион бенефакций Брана младший, сделав важное лицо, произнёс карлик, скорее вынужденно: "Первым представляюсь мне, как старшему позванию". Командующий шестьсот двадцать восьмой гарнизонной полусентурии, несущий дежурство в системе Критос. Ну, то, что младший, это я вижу. Усмехнулся я, не в силах этого не сказать. Сентурион сделал вид, будто не расслышал последней фразы. Назовите свое имя, звание и цель прибытия ваших кораблей в подконтрольный мне сектор пространства. Грозно продолжал сентурион. Генерал Васильков, командующий первым легионом флота Полядеса. представился я, указав должность и звание, кое имя я к этому моменту уже не обладал. Офицеры гарнизонов, разбросанных по просторам галактики, не особо следили за сводками с театров военных действий гражданской войны, поэтому у меня был шанс на то, что и этот маленький легионер будет не в курсе последних событий, а высокое звание генерала флота Лисадесса сыграет роль оберега. Но, к сожалению, здесь меня ждало разочарование. Бывшего генерала и бывшего командующего, если я не ошибаюсь, Хмыкнул карлик, скрестив руки на груди. Не старайтесь меня обмануть. Бенефаций Браном младший сам кого хочешь обведёт вокруг пальца. Я вздохнул. Похоже, попытка разойтись миром не удалась. Я прекрасно знаю, кто вы и кто ваши спутники, продолжал Центурион Махаей руками. Срочное секретное донесение было получено мною менее 5 часов тому назад. В нём говорится о том, что три боевых корабля с определёнными идентификационными номерами, которые я не буду сейчас называть ради экономии времени, При обнаружении должны быть обезврежены, задержаны и под конвоем эвакуированы. Существует ли инструкция, что необходимо предпринять, если командуры этих кораблей откажутся сдаваться? – спросил я, усмехнувшись. Тогда они должны быть лишены жизни, а их корабли уничтожены. Понятно. А если сдадутся, то будут отконвоированы куда? Я продолжал задавать вопросы, желая понять, чьи крейсера сейчас идут нам на перерез. Ясно куда. У лагеря премьер-министра, важно заявил карлик. Значит, ты служишь Птолемею, подытожил я. Я служу империи Мин, а министр Янк является его легитимным главой правительства, ответил сантюрион. То есть в приказе, который ты получил, не говорилось о том, кто находится на этих трёх кораблях. Персонально не упоминалось, махнул рукой брано, не желая продолжать разговор. Если честно, меня не особо это интересует. Главное то, что я собираюсь чётко выполнить данное предписание. Я же в свою очередь не желаю с тобой драться, маленький центурион. Устав от разговора произнес я, вернее, не желаю уничтожать твое подразделение. Поэтому задам тебе еще один вопрос: готов ли ты атаковать, если узнаешь, что на моем крейсере находятся император Ван Мин и императрица Таисия? Пытаетесь меня надуть, господин бывший генерал? Засмеялся карлик. Бонифаци Брана младший сам надует кого хочешь. Какой дешевый трюк? Если не веришь? Могу пригласить нашего государя сюда на мостик, и через 5 минут ты собственными глазами убедишься в правоте моих слов, сказал я, надеясь, что разум в голове банифация возобладает над глупостью. Однако, по взгляду на воинственное и самодовольное выражение лицо карлика, я понял, что этого не произойдёт. "Ты тянешь время, хитрец", решил брана. "Я разгадал твой план. Даже если предположить, что твои слова правда, то так и быть, я не буду отдавать приказов моим канонирам уничтожить твой корабль". Давай сделаем так: я захвачу его легкой обордажной атакой, и после того, как собственными глазами удостоверюсь, что ты лгал мне про императора, то с легким сердцем убью тебя. Подожди всего несколько минут, и обордажа не потребуется. Я в последний раз решил попытаться договориться разойтись миром. Жди меня, и моих бравых парней у себя на борту. Самоуверенно воскликнул Центеривон, отключая связь. Что за упрямство, рождает эта плодовитая семья Брана? Покачал я головой. и связавшись со своими друзьями произнёс Вы слышали разговор с командиром полуцентурии он сделал свой выбор что ж атакуем всей мощью задача уничтожить все корабли противника ни один из них не должен ускользнуть чтобы не раскрыть наше местоположение я не желаю гибели легионеров но они не оставили нам другого выхода давно бы так поддержал меня налевайка ничего любви значить с прислугой птолемея они враги нам и останутся врагами навсегда Я тоже поддерживаю тебя, шеф, кивнул с экрана Немо. Если мы не уничтожим их сейчас, то эта полукентурия уничтожит нас. Выбор небольшой, но принципиальный. Все сорок восемь экипажей должны погибнуть. Атакуем! Коротко произнес я, приказывая офицерам, находящимся в рубке, разогнать крейсер до максимума. По одинокому прошла легкая волна вибрации от заработавших на всю свою мощь двигателей, и корабль рванулся вперед, опережая бешеного БК и Вишонку. Я смело пошёл на сближение, идущий на на встречу полуцентурии врага. Я оставался спокоен, понимая, что защитных свойств бронекрейсера хватит, чтобы невредимым долететь до строя легионеров, а там уж разберёмся с ними при помощи старого доброго тарана. Полуцентурия тут же открыла беспорядочную заградительную польбу по быстро приближающемуся крейсеру, пытаясь сжечь его плазменной орудией. Но не все корабли броны успели сосредоточить огонь своих главных калибров на одиноком Слишком быстрым и внезапным был мой форсажный рывок им навстречу. Плазмом выстрелов уже было начало разрушать лобовую броню моего крейсера, однако обшивка выдержала, а буквально через двадцать секунд я уже был в тысячи километров от полусентурии. Скорость не снижать, всем членам экипажа приготовиться к таранному удару, объявил я по общей связи. После он нажал кнопку на подлокотнике и сразу несколько широких ремней обвили мои латы, фиксируя, чтобы меня не выкинуло из кресла при ударе. То же самое сделали и все находившиеся сейчас на одиноком. Они быстро заняли специальные капсулы, расположенные в каждом из отсеков, чтобы безопасно пережить таранную атаку. Хуже обстояло дело у команды на корабль, который был направлен этот таран. Тут дело такое: кто не успел добежать до капсулы и не был предупрежден о скором столкновении, скорее всего умирал. Солдаты просто расплющивали стены отсеков под действием кинетической энергии удара двух тысячетонных корпусов друг о друга. Шанс выжить в незащищенной капсуле оставался лишь у тех, чьи боевые доспехи обладали высоким, не ниже четвертого уровнем защиты. Такая броня, реагируя на удар, могла уберечь своего владельца, но редко у кого из простых легионеров были такие совершенные латы. Поэтому экипаж первого воис крейсеров, который оказался на пути одинокого, погиб весь до единого человека, и произошло это мгновенно. Никто из них не успел даже крикнуть, когда мой крейсер лоб в лоб столкнулся со своим первым противником. то даже пробил его улобовую броню самую прочную во всем корпусе такая огромная скорость и мощь была набрана одиноким я не стал наносить второй удар чтобы окончательно разрушить легионерский крейсер прекрасно понимая по опыту что практически ни у кого из вражеской команды и не было шансов выжить поэтому я тут же приказал отойти от разрушенного корабля и мгновенно бросился на таран соседнего выпило вся полусантурия несмотря на то что лишь один из сорока восьми кораблей был уничтожен заколебалась и нарушила боевое построение. Одинокий крича там ворвался в стаю голубей и заставил их сильно испугаться. Командуры легионерских крейсеров, позабыв о строе, начали разворачивать фюмпелы, одни, пытаясь уйти от столкновения с одиноким, другие наоборот, разворачиваясь к нему носом и стараясь атаковать. Цели для моих последующих таранов были ещё более лёгкими. Одинокий бросался то на один, то на другой вражеский крейсер. не давая ему даже малейшей возможности хоть как-то противостоять его смертельным носкокам. Сектор пространства озарился ослепительными вспышками и детонировавших кораблей полусентурии, гибнувших под мощными ударами моего флагмана. Одни взрывались, другие просто раскалывались на части. Это было одновременно и завораживающее, прекрасное и ужасное действие. След за одиноким в сражении вступили корабли Наливайка и Немы. Вишенка и бешеный бык, приблизившись к полусентурии на расстояние выстрела. Открыли по ближайшим к себе кораблям Ураганный огонь. Гарнизонные крейсеры уступали нашим випелам настолько, что со стороны казались слабыми и незащищёнными младенцами, пытающимися сражаться с профессиональными наёмниками и убийцами. Тяжёлый линкор Якима и быстроходный крейсер Наэмы сблизились с кораблями противника и, последовав моему примеру, стали методично уничтожать их точно такими же таранами ударами. Несколько гардецов и командиров легионерских крейсеров Попытались в свою очередь контратаковать, даже применяя тараны. Они направляли свои корабли прямо в борта Вишенки и Бершинова БК, пользуясь моментами, когда те не могли развернуться к ним носами. Но даже такие сильные удары данным dreadnought'ам не наносили какого-либо серьёзного урона. Высокий уровень самовосстанавливающейся брони надёжно защищал их корпуса. "Да они заговорённые, что ли?" с тревогой прошептал центурион Брана, отдавая приказ своим офицерам на мостике. Разворачивайте корабль, убираемся отсюда пока живы. Флагман полусентурии действительно на глазах у всех начал разворот, но не успел скрыться. Я в пол глаз заследил за кораблем маленького сентуриона и как только тот повернулся к одиночному кормой, дал залп из главного калибра по его двигателям. Первый же выстрел вывел из строя одну из четырех силовых установок легионерского крейсера. Я несколько удивился. Почему на обычном гарнизонном крейсере установлено сразу целых 4 двигателя вместо стандартных двух. Однако сейчас это было абсолютно неважно. Не спеши покидать сектор боя, браном младший, предупредил я карлика. Да ж здесь наша личная встреча, ведь ты так её желал. Я передумал, отозвался тот, появляясь на экране. Зато я, нет, прозвучал мой ответ. Если через 10 секунд сопла твоих многочисленных двигателей не погаснут, То ещё примерно через такой же отрезок времени я расплавлю твой корабль плазмой. Почему-то из ваших уст это звучит очень убедительно, произнес Центурион, демонстративно поднимая свои маленькие руки вверх. Бенефаци Брана вынужден подчиниться силе и сдаётся на милость победителя. Жаль, что ты не сделал это несколькими минутами ранее, сухо сказал я. Тогда бы не погибло столько народа. Одинокий бешеный бык и Вишанта Добивали к днём последние удирающие от нас кресера, разбитые в пух и прах полуцентурии. Сектор сейчас напоминал маленькое кладбище погибших кораблей. Что ты с ним мямчишься, Александр Иванович, спросил Яким, слыша мой разговор с вражеским центурионом. Корабль Каратышки остался единственным, кто ещё цел. Добей его и дело с концом. Если сам не желаешь, это могут сделать орудия моей вишенки, поддержала налевайка, она ему была Присоединяясь к нашей беседе, Коля, уж нам пришлось истребить всю группу, чтобы они не сообщили другим, где мы находимся, то учесть ее флагмана тем более предрешено. Иначе все остальное напрасно. Почему ты медлишь, шеф? Я действительно до сих пор не отдавал приказа канонирам своего главного калибра. Глядя на смешную физиономию этого маленького центуриона, я поймал себя на мысли, что не могу отдать такой приказ. Почему я пока не знал. Но чутьё подсказывало, что жизнь этому человечку нужно сохранить. Деактивируйте свои орудия, произнёс я, давая понять Белой наливайка, что это приказ, и он не обсуждается. Я принимаю капитуляцию у маленького центуриона и его команды.